Глава 3. Они скакали, и с каждой минутой природа постепенно менялась вокруг них. Словно не лошадь мчалась, как ветер, по этой волшебной стране, а природа кружилась на карусели, показывая все свои лучшие пейзажи. Поляны становились больше и постепенно вытесняя лес, переходили в большие поля с маленькими рощами. Деревья тоже меняли свои контуры, ведь здесь не надо бороться с соседом стремясь подняться выше его и получить больше солнечного света для своей кроны. Места хватало на всех. И тогда деревья устремлялись вширь, покрывая своей тенью десятки метров вокруг себя. Справа, насколько хватало взгляда, синело ясное небо, сливаясь на горизонте с зелеными полями. А слева надвигалась ночь, такая же тревожная, как и та страна, в которую они стремились. Сейчас Кнопа бежала медленно, чтобы не пропустить дорогу или тропинку, ведущую в замок Карголги. Все чаще стали попадаться на их пути ручейки. Я устала, наклонилась Катя к уху Кнопы, давай передохнем вон там. Она показала на гору, возвышавшуюся неподалеку. Кнопа, изменив направление, быстро доскакала до вершины и остановилась. Отсюда открывался удивительный мир. Справа, на горизонте, стоял лес, с его вековыми дубами, верхушками, упирающимися в синее небо. Все остальное пространство было заполнено разноцветными полями, усеянными цветами. Эти поля разрезали глубокие овраги, по которым текли ручейки. Большинство из них впадали в реку, подпитывая ее со всех сторон своими водами. Эта река словно ножом разрезая гору надвое, впадала в озеро. Отсюда было видно, как вода, клокоча на порогах, проносилась между скал и с разбегу ныряла в озеро, создавая кучу брызг. Немного отдохнув в его водах, река продолжала свой путь с противоположной стороны озера, под наблюдением ив и кустарников, располагавшихся на ее берегах. Но чем дальше в темноту убегала она, тем больше становилось сухих деревьев и заводей, заросших камышом и осокой. Дальше надвигалась ночь, и различить что-нибудь в этой мгле было невозможно. «Поехали к озеру», — предложила Аня, и Кнопа осторожно стала спускаться с горы. Сойдя с лошади, подруги уселись под высокой сосной, рошей невдалеке от озера. «Так, посмотрим». Катя достала скатерть из рюкзака, и стала с опаской ее разворачивать. Последний случай доказал, что тайные желания вещей не всегда совпадают с надеждами их владельцев. И когда на траву легла белая скатерть, девочка отпрыгнула назад, ожидая какого-то подвоха. Но ничего не произошло, только цвет скатерти из желтоватого превратился в ярко-белый. Скатерть-самобранка, напои и накорми, то ли с сомнением, То ли с надеждой произнесла Аня. Но белоснежная скатерть лежала на зеленой траве пустая. Первой не выдержала Сонька. Где моя рыба? И она шагнула к скатерти. Та, словно испугавшись, дернулась от нее. Эй, ты куда? удивленно воскликнула кошка и остановилась. А та, вытянувшись стрелой по диагонали, замахала свободными концами, и, словно птенец. Выбравшись из гнезда, чтобы опробовать свои крылья, заскользила по траве. С каждым взмахом углы скатерти становились все жестче, и она помаленьку, но все уверенней, стала подниматься над травой. «Белохвостая, отдай мою рыбу!» Закричала Сонька и кинулась вслед за ней. Но было уже поздно. Глотнув воздуха свободы, скатерть устремилась вверх с каждым взмахом поднимаясь все выше и выше, пока не скрылась совсем. У нее наконец-то исполнилась мечта убежать, улететь от горы грязной посуды, заляпанных стаканов и тарелок, оставляющих жирные пятна на ее теле. «Улетела моя рыбка», — вернулась запыхавшаяся Сонька. «Быстро летает. Теперь от мамы кому-то попадет», — ехидно прошипела она, хоть этим компенсируя пропавший обед. Но Катя не обратила на кошку никакого внимания. Она сидела на траве, вытаскивая из рюкзака вещи, внимательно рассматривая их. «Сладость, таблетки, заменители, сахара э ноль калорий», по слогам прочитала девочка. «Сладость без сладости», называла их Катя, предпочитая таблеткам обычный сахар. Но здесь дело другое. И она осторожно бросила таблетку подальше от себя. Мало ли что. Таблетка, коснувшись земли, начала расти и превратилась в настоящее пирожное, украшенное заварным кремом. Сестры наперегонки кинулись к нему. Мое! закричала Катя. Оставь хоть половинку-то, взмолилась сестра. Та откусила ровно половину, а вторую протянула Аня. Пирожное было превосходным, с чудесным нежным вкусом, очень сладким и просто таяла во рту. Девочки, переглянувшись, бросились в коробочки с таблетками. Усевшись на траву, они рассматривали это чудо кондитерского изделия, не решаясь, с которой начать. Все были разные, от шоколадно-коричневых, посыпанных орехами, до снежно-белых, от взбитых сливок и разукрашенных марципанами. Сонька подошла к пирожным, понюхала и сквозь зубы прошипела. Как за ключом идти, так все вместе, а как есть, так каждый свое. И отвернувшись, уселась, всем своим видом показывая презрение. «Сонечка, дорогая, извини, что забыли про тебя. На! Выбирай!» И Аня положила перед кошкой несколько таблеток. Сонька любила рыбу, но не меньше она любила мороженое и сливочный крем со сбитыми сливками. Когда в доме появлялись эти вещи, кошки обязательно перепадала с общего стола. Но столь же сильно та ненавидела шоколад и все то, что с ним связано. То ли цвет напоминал ей о чем-то несъедобном, то ли запах не внушал доверия, но к пирожным она не прикоснулась. И сидела, гордо отвернув голову в сторону. А как насчет этого? У Кати в руках появился кусочек кошачьего корма. «Только не вздумай бросать, я его так съем», — выпалила Сонька и бросилась к ней. Но было уже поздно. Сделав небольшую дугу, он отскочил от травы и шлепнулся рядом с кошкой в виде жареной рыбы, источающей обалденный запах. Подбежав к рыбине, Сонька сначала понюхала, а потом жадно вцепилась в нее зубами. Урча и бросая настороженные взгляды на девочек, боясь, что кто-то потребует свою половину. В перерывах же она успевала еще ворчать. Упрямая девчонка. Неизвестно, из кого это делают, а вдруг из акул, и тогда из путешественников мы превратились бы в обед. Или из птицы. И тогда и второй обед улетел бы вслед за первым. Кнопа, съев пирожное, забракованная Сонькой, уже щипала траву возле озера. Она была такой же сочной и мягкой, как дома. Наконец, наевшись, испачкав все лицо, Катя замерла и упала на спину. «Все! Не могу! Меня сейчас тошнит! Лучше иди умойся, поросенок!» Доедая пирожная, рассмеялась Аня. Катя нехотя встала, словно медведь, съевший бочку меда и, переваливаясь, побрела к озеру. Ну и чумазая! произнесла она, рассматривая в водной глади свое отражение. Вода была чистой и прозрачной. Даже было видно рака, ползущего по дну озера. Катя брызнула себе в лицо и рассмеялась от теплого и приятного ощущения. Но тут водяной столб, толщиной с ее ногу, внезапно вырос перед ней, обмотался вокруг и потащил ко дну. «Помогите!» — успела крикнуть девочка пока не захлебнулась водой. Аня бросилась к озеру, но было уже поздно. В том месте, где стояла сестра, никого не было. Только огромные круги разбегались по поверхности, ударялись о берег и скатывались обратно. Катя! Изо всех сил прокричала Аня, но ответом была тишина.